Каждый месяц, 28 числа, Оливер Мюррей, как молитву, совершал один и тот же ритуал. В 9 утра он появлялся в штаб-квартире Банка Бурже, чтобы подписать документы на получение денег для выплаты заработной платы 60 тысяч рабочих и служащих фирмы «Хаккет». Обычно его принимал Абель Фишмайер. Оливера тошнила от его дорогих костюмов, его высокого роста, приторно-учтивых манер, цветущего, преуспевающего вида понебратского отношения к себе. В течение пятнадцати минут, которые требовались для оформления документов, каждый старательно демонстрировал другому, насколько рад он его видеть. Мюррея вполне бы устроили строгие деловые отношения, но Фишмайеру, казалось, доставляло удовольствие расспрашивать его о жизни, интересоваться здоровьем жены. «Мистер Фишмайер ждет вас, мистер Мюррей», мило улыбнувшись, сказала секретарша. Не меняя каменного выражения лица, Мюррей вошел в кабинет, который своим видом мог ошеломить любого посетителя, но только не мюрея Невероятно далеко от входа, у противоположной стены находился стол, пол покрывали ковры с таким высоким ворсом, что в нем тонула обувь, изысканность мебели сковывала посетителя, бар, заполненный дорогостоящими спиртными напитками, стереосистема, Как будто у серьезного банкира есть время слушать музыку. «Рад видеть вас, Оливер. Как дела?» От Мишмайера исходил запах дорогой туалетной воды. С чувством отвращения Оливер пожал ему руку. Как только рукопожатие закончилось, Мюррей тут же достал из портфеля бумаги и положил их на стол. «Как ваша печень, Оливер?» Печень меня меньше всего беспокоит, мистер Фишмайер. Разве? Вам нужно взять отпуск. Вы плохо выглядите. Придется вывести вас за город. Вы играете в гольф? Нет, жаль. Миссис Мюррей хорошо себя чувствует? Прекрасно, спасибо. Резким жестом он показал на документы, лежавшие на столе. Я тороплюсь. Будьте любезны подписать. Фишмайер вышел из-за стола и сел в кресло для гостей. «Садитесь, Оливер». Мюррей сел в кресло, и оно до макушки поглотило его тщедушное тело. «Вынужден вас огорчить, Оливер. Буржей не может выдать вам деньги на зарплату». Мюррея словно катапультой выбросила из кресла. «Что вы сказали?» Фишмайер сделал успокаивающий жест рукой, но дежурная улыбка слетела с его лица. «Хаккет задолжала банку 42 миллиона долларов. Административный совет решил, что кредит слишком большой, и увеличивать его дальше без солидных на то гарантий опасно. Я очень сожалею». «Вы пошутили?» Просипел Мюррей, стараясь контролировать дыхание. «Мы сотрудничаем таким образом долгие годы. Хакет — самый крупный ваш клиент. Поверьте, мы огорчены. Поймите, при вашей задолженности в 42 миллиона мы подвергаем себя опасности, авансируя вам еще 40. Мистер Фишмайер, я не могу в это поверить. То, что вы привели в качестве довода, смешно». «Имущество Хаккет — это сотни миллионов долларов!» «Не спорю. Может, вы переусердствовали с инвестициями? Ваша экономическая политика, направленная на расширение производства, вызывает восхищение. Но на этот раз административный совет не поддержал ее. «Вы нам подстроили западню!» — выкрикнул Мюррей. Выбросив вперед в обвинительном жесте указательный палец. «Если вы собирались это сделать, не следовало оттягивать до последней минуты. Вы загоняете нас в угол!» хакет здоровое предприятие, Оливер!» «Прекратите называть меня Оливером!» «С вашей репутацией вы легко найдете выход из положения. Найти 82 миллиона за три дня я протестую!» Вы хорошо подумали о последствиях вашего отказа. Наш административный совет пошел он к черту. Я сейчас же сообщу мистеру Хаккету о разрыве наших отношений. И посмотрим, что скажет Гамильтон Пренц-Линч. Они как раз вместе отдыхают во Франции. До свидания, мистер. С от возбуждения лицом, тот направился к выходу. Фишмайер даже не попытался задержать его. Перед тем, как сесть в ожидавшую его машину, Нюррей обратил внимание на рамку в Геральт-Трибюн, который размахивал продавец, выкрикивая заголовок. «Бурже дает зеленый свет организации против хакет Пунцовый цвет лица Оливера стал пепельно-бледным. Он выхватил у продавца газету и, не взяв сдачу, сел в машину. «Фирму!» — бросил он шоферу. Ален открыл глаза, осмотрелся, ничего не узнавая, и заметил, что держит Тьери в своих объятиях. Он закрыл глаза и еще крепче обнял ее. Который час? Четыре. Утра. Вечера. Она была обнаженная и теплая. Я проснулась давно, но боялась пошевельнуться, чтобы не разбудить тебя. Ты так крепко обнимал меня. Словно боялся утонуть. «Не может быть! Ты разговаривал во сне и целовал меня. Раза два я попыталась встать, но ты так вцепился в меня, что чуть не задушил. Тьери, что, милый, мне хорошо!» Она наклонилась и коснулась губами его щеки. «Хочешь кофе?» «Я хочу тебя!» «Сейчас приготовлю и принесу!» После самоубийства Нади он еще два часа оставался в ля-вольер. Прибывшая полиция устроила допрос многочисленным свидетелям драмы. Когда он вернулся к Тьери, в его лице не было ни кровинки. Она выслушала его, успокоила. Она стала для него спасательным кругом. Он так неистово любил ее, как никогда никого раньше. Это было что-то очень глубокое, непрерывное, грубое и одновременно нежное. Сон настиг его в ее объятиях прямо на ней. «Я правда уснул на тебе? Я чуть не задохнулась. Такого со мной никогда не случалось. Со мной тем более», — смея сказала она, — ери». «Да». Он лег на нее и языком лизнул ее губы. «Ты терпеливая, ты как ангел. Чтобы сделать ребенка, требуется время. Я хочу сказать, пока он родится. Девять месяцев, да? Он почувствовал, как под ним напряглось тело. Кому ты хочешь сделать ребенка? Он сполз вниз и положил голову ей на бедро. Я хочу жить с тобой. Три дня? Всегда? Она взяла его лицо в свои ладони и строго на него посмотрела. Не говори так. Почему? Я могу поверить. Так ты согласна? Она пожала плечами. Тьери, ты согласна? Новый, еще более строгий вопросительный взгляд. Они одновременно почувствовали, как их тела словно пронзил электрический разряд. Да, я сейчас сойду с ума. Сойду с ума, как эхо повторила она. Чему ты улыбаешься? На какую-то секунду я увидел нас со стороны, мы как две слипшиеся конфетки. Ты подшучиваешь надо мной? Впервые в жизни мне никуда не хочется, и ничего делать тоже не хочется. Если бы меня спросили, чего бы я хотел, где бы хотел оказаться, только здесь и только с тобой. Мне настолько хорошо, что трудно вообразить, что может быть лучше, понимаешь? Дрожь пробежала по его телу, когда ее ноги коснулись его затылка. «Да, понимаю. У нас было так мало времени, мы даже не смогли как следует поговорить. Послушай, Тьери, в ближайшие часы я буду очень занят. Мне нужно два дня, чтобы... Ты будешь ждать меня? Если обещаешь, что не будешь заниматься водными лыжами, нет-нет, позже я тебе все объясню». «В моей жизни происходят невероятные вещи. Одна фантастическая операция, только одна. Ты не поверишь, огромные деньги. Зачем они?» Он рассмеялся и сказал, «Долго объяснять. Сейчас ты не сможешь понять». «Я нахожусь в телефонной кабине в холле. Нам нужно встретиться». Узнав голос Цезаря Ди Согна, Гамильтон вскочил на ноги. «Вы нашли их?» — задыхая спросил он. «Да, о господи! Спасибо!» Удача поворачивалась к нему лицом. Пайп жив и будет жить, а он, Гамильтон Пренс-Винч, возьмет контроль над бурже, навсегда избавится от своей жены, плюнет в ненавистное лицо Сары, уберет к чертовой бабушке Фишнейера и предастся радостям жизни. «Нам нужно встретиться», — повторил Дисогна. Властный и торопящий голос этого недоноска покоробил Гамильтона. «Не слишком ли он высоко берет? Придется подрезать ему крылышки. У меня невозможно. Я разыщу вас позже. До свидания». «Мистер Пренс-Винч, не кладите трубку. Всего лишь на пять минут. Но сейчас нет». Моя жена находится в соседней комнате. Неправда. Я только что видел ее. Она уехала в автомобиле. Советую вам принять меня. Я иду. Разверенный Гамильтон с недоумением смотрел на трубку. Цезарь позволил себе первым прервать разговор. Он закурил пятидесятую Мюрати за день. Сердцах ударил кублаком по ножке стола и, вскрикнув от неожиданной боли, заметался по комнате. В дверь постучали. «Вы хотите, чтобы все узнали о наших отношениях?» — бросился в атаку Гамильтон. «Никто меня не видел. Вы говорили с ним? Да. Никакой опасности? Никакой. Что вы хотели? Им надо заплатить. Уже сделано. Что вы имеете в виду? Наше первое дело». Я говорю о втором. Брови Прэнс-Винча взметнулись вверх. Разве было что-то сделано? Я вас не понимаю. пайб жив. Ваши бездельники не справились. Я ничего не должен. На лице Цезаря мелькнула слабая тень недоумения. Мистер Прэнс-Винч, вы издеваетесь надо мной? Измените свой тон. Вы должны им тридцать тысяч долларов. ни цента. Это дело меня больше не интересует. Цезарь бросил на него презрительный взгляд. Будет лучше, если вы сдержите свое обещание. Уходите. Вам здесь больше нечего делать. Это ваше последнее слово. И никогда не приходите сюда. Я скажу им об этом. Объясняться с ними придется вам самому. Шевельните только пальцем. И я упрячу вас за решетку. На пороге Цезарь остановился и перед тем, как хлопну дверью, сказал, «Не хотелось бы мне оказаться на вашем месте».